чтобы одним ударом захватить жителей целых деревень. Туземные царьки и племенные старейшины участвовали в игре белых. Властители Судана поставляли на западно-африканское побережье рабов, которых по их приказу ловили в Восточной Африке. Только для того, чтобы захватить пленных и затем продать их белым, вожди вели войны друг с другом, с племенами, занимавшимися мирным трудом земледельцев или скотоводов. Учёные считают, что на одного живого пленного в этих войнах приходилось от 2 до 3 убитых. Делые торговцы заключали с вождями соглашения, по которым эти последние предоставляли воинов для охоты на своих же соплеменников, а другие вожди, заметив белых, приближающихся с целью нападения, просто запрещали поднимать тревогу. Торговля людьми вначале распространилась вдоль западного побережья Африки, от Сенегала до Анголы, через Золотой берег, у рек Нигер и Конго. В со времён принца Генриха Мореплавателя вся эта территория принадлежала Португалии. Сначала работорговля на острове Горее у побережья Сенегала обосновались французы. Затем на Золотом берегу для образованы голландские поселения. Англичане основали свои поселения несколько дальше к Нигеру. Наконец сюда пришли ещё датчане и бранденбуржцы. Колониалисты создали на своих территориях укреплённые станции с военными гарнизонами. Эти станции обслуживались белыми или чёрными факторами, агентами по покупке чёрного товара. Факторы поддерживали связь с центральными территориями континента с местными вождями. В обмен на рабов скупщики предлагали богатый ассортимент дешёвых товаров: хлопчатобумажные платки, слитки железа, ножи и топоры, рыболовные крючки, иголки, стеклянные украшения, зеркала, коицы, браслеты. Так охотники и царьков племенных вождей и старейшин родов, от которых в конечной итоге зависел успех экспедиции за рабами, не удовлетворились этой мешурой. Они требовали ружей, боеприпасов и рома. Спрос на ром был постоянным и большим. Глава 26. Перевозка чёрной слоновой кости и выдача официальных фрахтовых свидетельств. Подобно тому, как существовала разница между каперством и пиратством, различались также и формы работорговли. Существовала торговля невольниками, поощряемая или санкционированная соответствующими государствами, колониальными державами. Была и нелегальная контрабандная торговля рабами, появившаяся вовремя. Самой поздней после всеобщего запрещения работорговли на Венском конгрессе в 1815 году. Занятие нелегальной работорговлей приравнивалось к пиратству и в большинстве государств наказывалось смертной казнью. Если от времён легальной перевозки рабов сохранился целый ряд оригинальных документов, статистические данные и сообщения самих работорговцев и моряков, занимавшихся перевозкой невольников, То свидетельство о нелегальной торговле живым товаром можно почерпнуть почти исключительно из судебных актов. Для перевозки рабов использовались довольно небольшие по нашим понятиям суда. В основном это были двухмачтовые парусники, имевшие 25-30 м в длину и 6-7 м в ширину. Опорными пунктами работорговли являлись в Англии Лондон, Бристоль и Ливерпуль, во Франции Нант, Гавр, Марсель и Бордо, в Испании Севилья, в Португалии Лиссабон, в Нидерландах Роттердам. В витринах магазинов этих городов выставляли предметы снаряжения, необходимые работорговцу для его предприятий. Прежде всего необходимо было запастись достаточным количеством бочек чтобы иметь на борту необходимый запас питьевой воды. Затем следовали переносные железные печи с большими котлами для варки пищи и посуда для питания пленных. В качестве провианта на борт брали бобы, горох, муку, крупу и ячменные хлопья.